Сноска 12. Товь командное слово из военно-морского лексикона, сокращение от приготовь. Команда товь предшествует команде на исполнение какого-либо уже назначенного к исполнению действия. Например, в ходе торпедной атаки подводной лодки сначала отдаётся команда о приготовлении к выстрелу определённых торпедных аппаратов и задаются параметры залпов, очередность стрельбы и интервалы между выпуском торпед. Потом следует команда товьсь, а когда наступает расчётный момент начала стрельбы, отдаётся исполнительная команда пли. Она также представляет собой сокращение от пали и проистекает из времён, когда из пушек стреляли, поднося горящий фитиль к запальному отверстию. Кроме своего прямого значения, товьсь употребляется и как иносказание, подразумевающее немедленную готовность к действию.